Глава седьмая. Тем временем наступил вечер, и базарная площадь скрылась во мраке. Тогда рассеялся и народ, ибо устают даже любопытство и страх. Но Заратустра продолжал сидеть на земле, возле мертвого, и был погружен в свои мысли. Так забыло на о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал в сердце своем —